Глава 63. День Святого Валентина. Стэн испытал колоссальные гнев и унижение, боль и обиду. Они раздулись у него в груди и взорвались за глазами. Но он не был таким, как отец. Так же, как отец не был собой в тот день, когда его тело, наконец, отреагировало на ежедневный натиск жестокости. Это единственное деяние определило остаток жизни и отца, и самого Стена. Он может и глуп, как отец, и туп, как полено, но никогда не повторит отцовской ошибки, не поднимет руку на женщину, не только на любую женщину, но в особенности на эту, светловолосую хрупкую девушку с прыгучей походкой, которая каким-то чудом оказалась на той вечеринке столько лет назад и улыбнулась ему блестящими дерзкими глазами. Он понял, прежде чем смолк последний такт дурацкой песенки с синтетическим ритмом, что для него это единственная девушка. Больше пятидесяти лет спустя он ронил дрожавшие от ярости руки. Он отвернулся. Дверью не хлопнул. Закрыл ее за собой с тихим щелчком.